«Ужас на людей наводит асфальт!» Мозгуну было плохо. Чтобы выбраться из этого «плохо», он переместился к краю кровати и сполз на пол. Полегчало. А если поближе к двери? И не обязательно подниматься на дуги. В раннем детстве он любил побегать на четвереньках. Мозгун головой подтолкнул дверь, а затем между нею и косяком пробрался на крыльцо и уже спустя минуту спускался с него, по-прежнему не поднимаясь с четвереньк. Однако теперь передвигаться было тяжело, ибо нагрузка на руки резко возросла. Стало жарко и душно, лоб покрылся испариной, а запахи заросшего травяного участка влекли вперёд, и Мозгун из последних сил, с трудом переставляя руки и подволакивая ноги, продолжил путь. Затем упал, упал лицом в траву, населённую неизвестными существами в облике муравьёв, жуков, кузнечиков. Засыпая, он понял, что смерти боятся глупо. Глупо бояться соединения с землёй, частичкой вселенной. Это асфальт во всём виноват. Это он наводит ужас на людей, понуждая их совершать подлости. Когда Колобок проник в домик совершенно беспрепятственно, он уже спустя минуту знал, что в помещении никого нет. Только что кто-то был, а теперь исчез никого. Ни внизу, ни на чердаке. Колобок произвёл повторный осмотр домика более тщательный. На столе остатки еды, с одной чашки ещё не вполне испарились остатки мутно-коричневой жидкости, сохранившие запах хорошего кофе. Постель единственной кровати смята так, словно на ней долго возилась, устраивая споудобнее большая, теплолюбивая собака. И в холодильнике полно продуктов питания, едва ли не деликатесных. Что же теперь? Должен ли он открывать окно, фактически исполнив приказание лишь частично? Поразмыслив, Клобок открыл окно и вышел на крыльцо. Вскоре появился шепель и двое его головорезов. Что? Как? Побеж вруду? Навалился шепель на колобка. Но там никого. Хотя недавно был кто-то. Жилой дом, запыжимал плечами колобок. Эх, шепель заозирался по сторонам. А вон тот Жигуль чей? А ну вышнец живой, которую халупу на нём припёрлишь. А дверь не на замке была, обернулся он к олобку. Да нет, приоткрыта слегка даже. «Значит, устраиваем за шаду», — принял решение Шепель. «Каштыль! Эти с бажукой пусть остаются на месте, а Чану скажи, чтобы спрятался с машинами в кустике». Мозгун услышал мужские голоса, контрастно выделившиеся на фоне нежных звуков травяной среды, и понял, что пожаловали гости. «Энергичные голоса. Знакомо энергичные». Выбраться из травушки муравушки и встретить их, вернее, встретить в их лице смерть. Да, пожалуй, её. Его нашли. Но кто? Каким образом? О сопротивляться, бороться за жизнь сил нет. Да и безоружен он, потому как автомат находится в данную минуту в доме, лежит завёрнутый в полуистлевший половичок на шкафу. Не догадался он, отправившись на четвереньках на прогулку, прихватить с собой оружие, не сообразил. А то полежал бы, полежал, набетался бы силами земли, да и сокрушил бы ворога. А сейчас маловато силёнок даже для того, чтобы встать и бросить несколько презрительных слов презренным. И мозгун вдруг подумал, что сейчас на его теле отоскалось бы, вероятно, множество точек, прикоснувшись к которым Ни иглой даже пальцем можно было бы выключить его, оборвав ниточку, на которой держится его жизнёшка. Он уснул, лежал, дышал, а потом уснул, как провалился, и проспал более 2 часов. Прозновившись, он резко задергался, уничтожая повсеместно, кажется, вцепившихся в тело муравьёв. целой сотни, пожалуй, маленьких упругих мурашек злых и жестоких. Потом долго чесался, высматривая пункты дислокации этих тварей и переползая с места на место. Одержав в конце концов относительную победу в борьбе с супостатами, он с изумлением обнаружил, что он бодр и силён, что даже лежать не хочется. Просто встал бы и пошёл или побежал, помчался бы чудеса. Он так бы и сделал, однако тотчас же вспомнил об обстоятельствах, предшествовавших его отходу ко сну и затаился. Необходимо быть осторожным, необходимо осмотреться и сориентироваться в обстановке. Он перевернулся на спину и стал слушаться в окружающее пространство.